Глава вторая. Я вышел за ворота спортивного комплекса и глубоко вдохнул. Было уже очень тепло. Весна, как никак, уже заканчивалась. А летняя жара еще не успела выжечь зелень, так что вокруг все было очень ярким, сочным, насыщенным. Конец весны — мое любимое время года, когда уже достаточно тепло, чтобы скинуть зимние шмотки, но еще не жарко. На автобус я уже опоздал, так что к ужину можно уже было не торопиться. Написал сообщение воспитателю, что буду с тренировки позже, потому что иду пешком. «Вернись до отбоя, Артур». Прислала мне Ирина Васильевна. Вообще-то правила у нас строгие, потому что детский дом показательный. Но в том плане, что как ни праздник или акция, то все шишки города и области прутся к нам, чтобы сделать пару сотен фото на вручении бедным сироткам очередного конструктора или набора альбом краски. А если рыбка покрупнее хочется засветиться, перед местными выборами, допустим, то и целый спортивный комплекс могут подарить или ремонт крыла. Все чисто, выхолощено, натерто до идеального блеска. Днем, а ночью. Ночью в таких заведениях своя жизнь. Говорят, дети в детских домах более независимые и самостоятельные. Только лучше все это. Я попал сюда в 16 и понял, что они почти ничего не знают о жизни. Особенно те, кто тут с малых лет. Они не знают, как жить, потому что живут по распорядку. Потому что понятия не имеют, откуда и как все происходит в реальной жизни. Слышали, но сами не пробовали. А скоро выпуск. И карта с сиротскими. И сломанные пальцы за пин-код. От тех, кто уже прохавал это все пару лет назад. А если повезет остаться при своих, то что дальше? Нет опыта, как вести быт. Как готовить еду, как организовать себя, чтобы пойти учиться или работать. Не у всех так, но у многих. Отсюда и ужасная статистика по выпускникам, которую вести никто сильно не хочет. Ритка в детдоме 7 лет, и иногда слушая ее мечты, а за забором. Я поражаюсь, насколько они бредовые. Но редко умная, набьет пару шишек и поймет, что к чему. Должна. «Я целого спитки плюсик, ее подводить нельзя. Иногда на старших отпускают, тем более, кому уже есть 18 до выпуска. Но подставлять тех, кто к тебе лоялен, нехорошо». Набросив спортивную мастерку, я перешел дорогу и направился по тротуару вдоль, раздумывая над произошедшим накануне разговор. «Усыновить или взять под опеку, Артур? Я тебя уже не могу, потому что ты совершеннолетний», — сказал тренер. «Но считай это почти то же самое». «Почти, да не совсем». Ничего не делается просто так, и любой ищет свою выгоду. По крайней мере, я безвозмездных благодетелей не встречал, если только она. Максим Романович хороший человек довольно открытый, и справедливый, в меру строгий как тренер, а еще тщеславный. Я слышал, что в молодые годы он из-за травмы не смог стать участником крупной команды, хотя ему пророчили довольно перспективное спортивное будущее, тем обиднее было. И тогда он ушел в тренер. Покорить поле ему самому не светило, и Максим Романович мечтал сделать это с тренерского поста. Только вот годы шли, а выстрелить все никак не удавалось. Насколько мне известно, он собирался доработать два года до выслуги и уйти, потому как работа тренером — не его финансовая база для жизни, а так самореализация, которая так и складывалось но именно за последние два года к удивлению самого максима романовича наша команда стала давать жару мы проходили один отборочный за другим и даже первенство россии юношеской молодежной лиги замаячило вполне реальной целью Конечно, приходилось пахать иногда до кровавых соплей, но результат того стоил. И самое интересное, что причиной такого толчка команды тренер назначил для себя самого меня. Получалось, конечно, что греха таить, потому что куда еще мне было все это выплескивать? Нужно было занять себя максимально, выкладываться во что-то на полную, чтобы эти два года пролетели как можно быстрее. Но тренер не прав, парни тоже достойны. Однако и грядущим провалом в карьере, вера в которую у него воспряла, он попрекнул меня, потому что я совсем скоро собирался свалить. Амбиции, достижения, это прекрасно. Я бы очень хотел продолжить, хотел бы выучиться, выбраться из дерьма, а увидеть, каково это может быть на той стороне жизни. Но я не могу. Не мог оставить брата гнить, являя заложником собственного тела и отсутствия денег. Я должен вытащить его. Обязан, как тащил он нас после смерти мамы. И я отдавал себе отчет, что деньги просто так в руки не придут. Придется пахать. А это я умел. И вот тренер со своим предложением. Он сказал, что у меня три дня для принятия решений. Подумай, Артур, это ведь совсем другие бабки, не копейки, которые ты заработаешь на заводе или в шахте. Да, не сразу понадобится время, думаю, два-три года. Но ты же не думаешь, что так быстро заработаешь брату на операцию и реабилитацию, вкалывая где-то по 12 часов на станке или с лопатой в руках. В его словах я видел логику. Он честно озвучил причину, что не готов просто так позволить мне спустить его удачное вложение сил в сортир. То есть надежда на благотворительность мне питать не стоило. «Мы даже можем обсудить перевод твоего брата вместо с лучшими условиями, пока ты будешь идти к цели. Там ему обеспечат уход и не допустят ухудшения состояния, что немаловажно в его случае, как я понимаю. Если мой протеже постарается оправдать мои ожидания, я намного готов пойти ради него», сказал мне Максим Романович в конце разговора. «Даже взять в семью, чтобы обеспечить должный уровень жизни. И, конечно же, помочь с личными проблемами». Проходя мимо остановки, я затормозил. «Все равно времени еще до отбоя была куча. К ужину можно уже не торопиться, а мозги надо проветрить». Подумать, Предложение тренера заманчивое, но странное. Нет, я уверен, что не какой-то там извращенец, и в этом дело просто хрен знает. Согласиться, что продаться. Но любая работа на дядю все равно, что продаться. Так что разница, наверное, невелика. О работе на себя пока мне и думать нечего. К остановке подъехал автобус, и я, недолго думая, запрыгнул внутрь. Майкнул кондуктору проезднема и прошел на дальнюю площадку. Ехать мне было несколько остановок, так что ждать, пока мне оттопчут ноги, и так горящие после четырехчасовой тренировки совсем не хотелось. Увалился на свободное место, но за мной прошла бабуля и остановилась тяжело дыша и сверля обиженным взглядом. Я-то не собирался уводить место у нее из-под носа, просто не обратил внимания сначала. «Ничего, постоишь, молодой!» Проскрипела она, тяжело опустившись на предложенное сиденье и скривилась недовольно. «Да бог с ней!» Я прислонился к задней стенке автобуса и включил наушники, уставившись в боковое окно. Молодая пара с коляской на тротуаре, толпа пацанов чуть младше меня, Ха-хочет, фоткаются. Кудрявая девчонка на остановке с испуганно выдирающимся из рук рыжим котом. Какой-то чувак на мотоцикле проскочил почти на красный, а мажор на байке резко дал по тормозам, выругавшись очевидно. «Я солгу, если скажу, что мне всего этого не хочется. Хочется еще и как». И с друзьями веселиться с теми, кого душа выберет, а не с теми, чьи кровати в общей спальне рядом стоят. И девчонку такую вот кудрявую, чтобы смеялась, беззаботно и смотрела с обожанием, и честно. А не выбирала, как сильнейшего из стаи, чтобы под крылом быть защищенной. И котяру рыжего здоровенного и ленивого, чтобы под ногами путался. И мотоцикл, и бэху мать ее, тоже охренеть, как хочется. И чтобы брат встал на ноги, чтобы у него тоже все это было. Племянников хочу, а не угасающий взгляд единственного родного в этом мире человека. Автобус затормозил у нужной мне остановки. Я выпрыгнул и поторопился перейти дорогу. Пришлось прилично ускориться, так как зеленый для пешеходов уже моргал. Забежал в магазин на углу. Денег было немного, но кое-что водилось. Слава богу, так что я купил зефир и колу, а потом помчал на пропускную. Ты же знаешь, что часы посещения уже закончились, вздохнула Любовь Васильевна. Дежурная санитарка приюта для инвалидов. У нас тут и так нарушения режима бесконечные, а тут ты еще бегаешь, когда вздумается. Ну, Любовь, Васильевна, улыбнувшись, я положил ей на стол шоколадку. Но «Ну, вы же знаете, что у нас там строго. Не всегда получается отпроситься». «Ух, прохвост, Артурчик!» — безлобно покачала головой. «Пробегай давай! И бахилы не забудь надеть!» Она положила шарик со свернутыми бахилами передо мной и открыла перегородку. Я натянул их на кроссовки и поторопился по лестнице на второй этаж. «Больше недели не приходи!» Совсем времени не было за этими тренировками и окончанием учебного года. Но уже подходя к палате брата, я остановился. Она была там. «Девочка-волонтер. Впервые я встретил ее тут около года назад. Невысокая, тоненькая, милая. Она мне чем-то напоминала мышку. Не потому что серая, совсем нет. Просто лицо зауженное немного к подбородку. И аккуратный нос почему-то придавали ее лицу некоторую милую мышинность. Она приходит сюда время от времени, приносит сладости, болтает с несколькими пациентами, в том числе и с Пашей. А я, если попадаю, то прячу за дверью и наблюдаю». «Мышка такая вся, другая». Не такая, как знакомые мне девушки. Добрая, искренняя, открытая, дружелюбная. Вокруг нее нет теней, как вокруг других. Слишком светлая, чтобы знакомиться с такими, как я. Но ведь никто не может не запретить наблюдать за ней издалека, радуясь, что в этом мире все-таки есть такие, как она. Я отошел в сторону и продолжал наблюдать, как она улыбается Паше. Как опускает глаза в книгу, что-то с выражением читает, а потом снова смеется. И брат тоже смеется. Рипло, потом закашливавшись, но смеется. А это дорогого стоит. Взглянув на часы, мышка с сожалением посмотрела на Пашу, закрыла книгу, положила ее на тумбочку у кровати и, попрощавшись, взяла свою белую кофту и пошла к выходу. Отступив за выступ стевны и отошел в тень лестницы, чтобы она не напоролась на меня. Не знаю почему, но мне было важно остаться незамеченным. Пусть она будет маленьким светлячком в моей памяти, а я просто парень из тени, которого она так и не заметила. Мышка упорхнула, а я, стукнув под дверной коробки, вошел к Паше в палатку. Сегодня у меня удачный день, улыбнулся он и снова начал кашлять. Привет, братишка. Паша протянул мне подрагивающую ладонь, которую я крепко пожал, и кивнул на стол напротив, где только что сидела девушка. За два года я так и не смог не привыкнуть, не смириться, что Пашка теперь такой. Худой, беспомощный, дряхлый, будто старик. Хотя каких-то два года назад Паша в порту работал на погрузке и мог троих уделать. Троих, но не пятерых, как оказалось. А сейчас я с каждым посещением вижу, что ему все хуже. И не только физически. Он бодрится при мне, пытается улыбаться, но я-то все вижу, по его взгляду. Тухнет он, исчезает. Смириться не смог. Но надежду потерял, потому что понимает, сколько стоит его нормальная жизнь. А денег таких нам взять тупо неоткуда. «Малой, ты опять шаришься?» Брат сделал вид, что отругал меня. «У вас «Васпетка казат надерет». «Как-нибудь договоримся», — усмехнулся я в ответ. «А у тебя, смотрю, снова литературные чтения были. Типа того, у Николь приятный голос. Ты хоть бы раз пришел на пару минут раньше да познакомился бы. Девчонка хорошая». «Тебе такая в самый раз». «Да ну о чем ты, Паш?» Я встал, достал стакан и наполнил их колы. Брату не полный, потому что из-за тремора он проливал. «Она из другого мира. Высшей лиги, если хочешь». «А чем ты не заслужил высшей лиги?» Отвечать я не стал. Пашка уже расспрашивал меня, что я собираюсь делать после выпуска, и ему совсем не понравилась идея, что я не хотел учиться, а собирался идти работать. Надо было только решить вопрос о срочке от армии, но с этим делом мне обещали помочь. Не бесплатно, конечно, но как раз по этому поводу мне должны сегодня позвонить были. «Паш, мы это уже обсуждали», — ответил я, серьезно посмотрев на брата, и он тоже понял, что речь тут уже не о девчонках шла. Брат опустил глаза и жал кулаки. Слабо, как смог, но я заметил, как натянули жилы. «Нет, такой, как Паша, не должен жить вот так. Никто не должен. Я обязан сделать все, что в моих силах, чтобы поднять его.